Глава восемьдесят девятая. Если белли Касл маленький, то Ратлин крошечный. Из достопримечательностей только маленькая гостиница, паб, кафе, сувенирная лавка, она же почта, да простирающаяся на мили вперед пустой берег. Народу много, спрашивал юнца за стойка администратора. Кроме вас никого. За дополнительные девять фунтов я получаю в свое распоряжение номер с видом на море. Санузел один на две комнаты, но подселять ко мне некого. Не могли бы вы связать меня с... Орла знает, что вы здесь, говорит юниц. Она позвонит вам, когда сможет. И, не дожидаясь ответа, принимается снова смотреть футбол по телевизору. Я плетусь наверх, меряю шагами комнатушку и гляжу на море. Сотовый тут не работает. Не находя покоя, иду прогуляться. Берег пуст, куда ни глянь. Удивительно, здешний берег выглядит в точности как пляж, где мы с Элис гуляем каждую неделю. И море, похоже, волны коварные, а туман напоминает о доме. Возвращаюсь в гостиницу затем, но для меня нет никаких новостей. Парень все еще смотрит футбол. Все следующее утро я в нетерпении слоняюсь по холлу. Мне очень надо увидеться с Орлой, говорю я неприветливому юноше. «Послушайте, сэр», — отвечает он, — «у нас на Ратлине дела делаются не так быстро, как в Сан-Франциско. Не зачем тут ходить, я сам вас найду». Я отправляюсь побродить по острову. Поднимаюсь на холмы среди песчаных дюн, взбираюсь на скользкие скалы, и мне удается найти место, где сотовый ловит сигнал. Отель с по-прежнему ничего. В полной прострации я гляжу на океан. Неужели я больше не увижу жену? Ночью просыпаюсь от кошмара. Я плыву по штормовому морю Кэллис, но никак не могу до нее добраться. На третий день парень вручает мне пергаментный конверт, на котором изящным наклонным почерком написано мое имя. Я поднимаюсь в свою комнату, сажусь на кровать и делаю глубокий вдох. Сердце бешено колотится в груди. В конверте карта острова. Где-то на северной его оконечности стоит синий крестик. На обратной стороне карты написано «Десять утра. Наденьте удобную обувь». Всю ночь я не могу уснуть. На рассвете одеваюсь потеплее, поковырявшись в английском завтраке, отправляюсь на дальний конец острова. Там, где на карте стоит крестик, одинокая скамейка, на которой можно сидеть, глядя на серо-стальные волны. За скамейкой начинается туристическая тропа, ведущая вдоль скал на запад. Я пришел чуть ли не на час раньше срока. Сажусь на скамейку и жду. Вокруг ни души, туман накатывает со всех сторон. Вскоре я слышу какое-то движение, поднимаю глаза, передо мной стоит женщина. «Друг», — говорит она, — «пойдемте».